Глава третья. Сестра в укоризне. Полина шла домой быстро. Собственно, слово шла даже не очень-то подходило к способу ее передвижения. Она как на крыльях летела. Никому не отдам. Отдавалась при каждой встрече полининных ног землей. Мою, мою, мою. Она останавливалась только чтобы заглянуть за пазуху и тревожно прислушаться к дыханию малыша. Нина довольно потянулась за рабочим столом. Как-то я что-то устала, сообщила она швейной машинке по кличке Кузя. Кузю подарил ей Владимир, и Нина моментально придумала ему имя. Нет, дарителя не сказала, разумеется. Еще решила, что она даже более с приветом, чем это может показаться на первый взгляд. Но в тихаре своего швейного помощника звала именно так. Понимаешь, едва-едва успела доделать заказ. Кузя понимал. Еще и заказчица такая ведливая. Сама же привезла материал, и я ей еще тогда показывала, что на коже есть непрокрашенные места. Но нет, ей хотелось именно из этого куска шить. А теперь мне что-то высказывает. Хорошо, что я кожу сфотографировала перед работой. Она только возле фото вспомнила, что я ей говорил. Кузь, некоторые женщины такие странные бывают. А уж какие болтливые. Кузе хозяйке верил. Он вообще оказался доверчивым агрегатом, с покладистым характером, и хорошим настроением на работу. Тут до Нины донеслись радостные вопли такой интенсивности, что она встревожилась. Или мамонта завалили, или повелили армию монстров, зная Мишку и Пашку скорее второе. Мамонта они бы приручили и приволокли домой. На всякий случай Нина сходила уточнить, что именно случилось, и столкнулась в дверях с чрезвычайно взволнованной Полиной. На оглушительные крики она обратила самое минимальное внимание, то есть просто проигнорировала, только презрительно фыркнула. Первые сорок лет в жизни мальчика самые сложные. Обычно Полина Брата поддерживала, даже если он был неправ, а тут прям такие бунт на корабле. Правда, Нина удивиться не успела, потому что племянница зашипела: "Тёть, спасай, он маленький и мой, понимаешь, мой". Она расстегнула ворот куртки. И предъявила Нине маленькое, черное, как уголек, существо, которое бессильно осмотрело нового человека, открыло ратишка и что-то беззвучно произнесло. Нина выгодно отличалась от многих людей тем, что когда было нужно, сначала дело делала, а потом разговоры разговаривала. Через очень короткий промежуток времени котенок был устроен в теплом меховом кармане, свернутом из куска овчины, накормлен козьим молоком и куриной грудкой. «Поль, не плачь!» Нина сама едва сдерживалась, глядя, как котенок, дрожа и урча, запихивает в себя еду. Как трясется от слабости головенка. Как он, наевшись досыто, первый раз за довольно долгий для своего крошечного возраста период, укладывается так, чтобы касаться Поли, но придерживает тонкой черной лапой блюдечко. Уснула. Как выключили ее? «Теть, а она что, девочка?» Полина хотела было погладить котенка, но не решилась, опасаясь разбудить. «Да, девчушка», — улыбнулась Нина. «Маленькой совсем. Месяца полтора. Нет, может, и постарше. Мясо ела очень активно. Просто, скорее всего, очень истощенное. Где ты ее взяла?» Полина тетку знала как человека мягкого и беззлобного. Но в процессе рассказа вдруг обнаружила, что словно в зеркало смотрит. Именно такое же ощущение ярости было и у нее самой. Полину это как-то поддержало. Не только брата и понимает. Да, кстати, а где мой братец-то ненаглядный? Живо заинтересовалась она. Как-то он пропустил такие события. Они с Мишкой победили три армии, две великие армады, завоевали империю и теперь изволят почивать на лаврах. Доложила Нина. А, тогда оно、ну, понятно, протянула Полина. Куда ж нам-то? Я просто разогнала четырех реальных поганцев. А там-то армии, армады. — Мальчишки! — прошипела она, становясь изумительно похожей на Пашку с его девчонки. Нина, стараясь выглядеть максимально серьезной, покивала. — И не говори. Легкомысленные и увлекающиеся. Полинка впала в патетический тон и выпадать оттуда не собиралась. — Я там одна, а они тут. — Вдвоем, — подсказала искренне веселящаяся Нина. — Точно. Стой, ты смеешься, да? — Да. «Прости, немного не удержалась. Ты и так на брата похожая сейчас была?» Хихикнула Нина. Полина хотела было немного пообижаться, но передумала. Очень уж доверчиво лежала голова котенка на ее пальцах. «Я ее никуда не отдам», — кивнула Полина комочек черной шерстки. «Родители говорили, что когда-нибудь, возможно, потом, а может быть и позже, они нам заведут животных. Для меня и потом, и позже наступили сегодня. Я сама себе завела котенка». «Полька!» «Где тебя носят? Мы с Михой там такое сделали!» Ликующий Пашка был встречен взглядом, от которого менее морально устойчивый человек рухнул бы в обморок. «Чего? Чего сделал-то?» «Ты? Ты как раз ничего. Ты ничего не сделал, когда нам нужна была помощь». Полина, конечно, покривила душой. Помощь была отчаянно нужна четырем незадачливым мальчишкам, но никак не самой Полине. Просто с точки зрения Полины, если этого самого брата время от времени не воспитывать, он же совсем от рука отобьется. Кому это нам? Пашка подозрительно покосился на сестру и вдруг узрил. Погоди, это чего? А на что это похоже? Ты братец все мозги себе отыграл со своими армадами и армиями, родной близнечке не помог, зато поразвлекся вдоволь, да? Полина уловила нужную интонацию и давила на нервные кончики Пашки с ловкостью театральной дивы. Пуль не понял, чьего это было. Пашка разом растерял ощущение победы, удовольствия от игры и прочие нужные весенние канникулярные чувства. Полина быстро изложила произошедшее, и к чести Пашки он не стал говорить о том, что его присутствие в лесу могло понадобиться только для того, чтобы погреметь костями врагов. Найду и прибью, разъяренно сощурился он. Ну, мою сестру нападать. Да еще вчетвером. И мелочь эту пытаться убить. Перебор. Полина хотела прибавить что-то вроде «И ты сам в этом виноват» или «А ты ничем не лучше их, раз оставил меня справляться с проблемой». Только у、вот、вас с Пашкиного лица напрочь исчезло то противное и недовольное выражение, которое так мешало разглядеть в братья близкого человека. Полина притянула к себе сердитого Пашку и обняла его. Ладно, не парься. Я и сама справилась. Да ты это справилась, кто бы сомневался. А я то где был? Дурьюмайлся, отдыхал. Не согласилась с ним сестра из Галимова чувствовал противоречие, а еще потому, наверное, что попросту любила своего брата. Ты отдыхал, тапя армады и изничтожая армии, а я гоняя четверых полумок. Не парься,、В、следующий раз ты будешь спасать. Щедро пообещала Полина. Нина только посмеивалась. За этим можно было наблюдать вечно. даже если близнецы немного ссорились, ворчали, расходились в стороны и дулись друг на друга, их притягивало обратно, словно магнитом. Мишка застыл в дверях. Нет, понятно, что разговор личный, но вроде как не тайный. И как быть? Смотаться подальше? Сделал Фидж, что ничего не слышал? Или можно остаться? Пашка повернулся к приятелю и дал, как Полька прогуляться сходила. Он покосился на котенка, протянул руку, чтобы погладить. но побоялся разбудить. Точно так же, как совсем недавно это проделывала Полина. Их, вот такие вот они сестры. Только отвлекся, она уже четырех паразитов по деревьям гоняет, котят спасает, с козлами знакомится. Глаз да глаз за ними нужен. А еще за теми типами, что мелочь утопить хотели и собирались обидеть мою сестру. Если бы Пашкины слова слышали те четверо, они бы помчались прятаться кто куда и подальше. Но это слышали только близкие люди, пёс Гирь, кошка Чуть и три кота. Два Нининых и один Мишкин, который взял привычку сопровождать Мишку в гости к соседям, разумеется, преследуя свои цели. А ещё, ещё это слышали голуби, те самые белые голуби, которых так неудачно привезла Вика и приютила Нина. Да, мало было Арьки, так эти свинята... Не в обиду Фунтику будет сказано, еще и котенка чуть не погубили. Задумчиво произнес Федор, переглянувшись с полосатости. — Они тут вообще разошлись не в меру. Буркнул Гнусь. — Особенно бабка. — Какая еще бабка? — удивился гирь. — Да в одной из недопесков бабка есть. Ну, то есть имеются у них все, но та такая вредная, аж сил нет. Гнусь знал, о чем говорит. Ему с его цветом шкурки раньше от нее доставалось изрядно. По ее мнению, кот должен ловить мышей, кормить его не нужно. Пес должен стеречь дом, кормить нужно, только чтобы лапы не протянул. Так и получается, что псы у нее долго не живут, а кошки сбегают, как только найдут куда. А она новых заводит, только вот ненавидит ночной цвет. Гнусь покосился на свою спинку, считает, что ему какие-то вредные, эти колдованские вот, хотя она так и черных собак обзывает, и воронов, и грачей, короче, бабка чего-то боится, а окружающие страдают. Сообразила умная чусть. Именно, кивнул Гнусь. Любой страх – это слабость, фыркнул Федор. Человек с таким страхом уязвим и пытается защититься. Только вот от страха не избавляется, а его кормит и кормит, пока не выкормит больше себя самого. И тогда этот страх начинает управлять самим человеком. Слушатели покосились на Федора с уважением. — Слушай, откуда ты такой умный, а? Гнусь был старше, опытнее, но такое мяукнуть не смог бы. А у меня учитель был замечательный, объяснил скромный Федор. Это не я придумал, это он так объяснял. А еще мой учитель говорил, что победить человека со страхом гораздо проще, чем он сам думает. Полина едва дожидалась, когда котенок проснется, даже ужиннул рядом. Впрочем, и Пашка с Мишей устроили старелками тут же. Как назовешь? Деловито уточнил Пашка, совмещая несколько дел по усовершенствованному методу Юлия Цезаря. Усовершенствованному, потому что у римского генерала упоминание про три дела одновременно было отмазкой, чтобы не цеплялись, почему он не смакует гладиаторские бои, а в это время на письмо отвечает. А Пашка одновременно ел, болтал и разрабатывал план обезвреживания четырех кото-топителей, раз уж они нормальных предупреждений не понимают. Думаю. И ими дело важное. Полина наглаживала кошечку, уютно устроившуюся у нее на сгибе локтя. Посмотрю по личности. Личность, однако. Полосатость пришел познакомиться с новым членом стаи и теперь рассматривал котенка с некоторым недоумением. Чем она могла помешать-то? Не тёде тём. Интересно, что скажут наши родители и кого завести мне? И вообще, так несправедливо. У тебя котенок есть, а у меня... Пойти, что ли, в лесок прогуляться? — Ага, отказывай побегать, — покивал Мишка. — Она же не дура за приличными людьми бегать. Пашка даже как-то оскорбился за козу. Хотя, конечно, с первого взгляда трудновато понять, кто есть кто. Надо бы сходить, познакомиться. — Нин, ты же за молоком к хозяйке Ностра ходишь? — Конечно, и познакомить вас могу. Только лучше не сейчас. Анна Михайловна, хозяйка Ностра, сейчас еще не приехала. А коза и детей не очень-то воспринимает в качестве авторитетов. Нина покосилась на часы. И где эта моя заказчица ездит? Давно уже должно было прибыть. Да лучше бы и не прибывала, думала Нина через полчаса после появления у ее дома машины с очень громкой, очень самоуверенной и чрезвычайно любопытной женщиной. Ой, а кто это? Ваши дети? Нет, не может быть, вы слишком молодая. Тогда кто? А это кто? Ваш пёс? Ой, а коты тоже ваши? «А зачем они вам?» «Нет, ну я вот не понимаю, зачем нужны коты?» «Собаке, да. Это для движения полезно, для круга общения. Престижно, опять же. Я завела». «Правда, он оказался такой неудачный? Такой неудачный? Теперь не знаю, куда его девать». «А это у вас тут что?» Женщина трещала так, что у Нины внезапно и сильно заболела голова. Так, что она даже не совсем уловила пропса, которого куда-то надо девать, потому что он неудачный. Зато это уловили Пепе и Мишка. — Ой, да у нас там ничего, ну просто ничегошеньки интересного, — вклинилась в поток сознания Полина, неохотно оставившая в соседней комнате свою пока безымянную кошечку. — А почему, вы говорите, у вас собака неудачная? — Да дурной какой-то, все грызет и воет, и верещит, и шерсть вокруг. Какая-то неудачная порода. — А там у вас что? — Ой, а там у нас опять ничегошеньки и любопытного. Пашка отлично знал, как на неподготовленных людей действует их с сестрой тактика игры в пинг-понг. Они располагались по разные стороны от объекта и забрасывали его стремительной очередью вопросов. А вот мне очень занимательно узнать, какая же эта порода такая, какая какая. Самая модная, конечно, возмутилась дама. А там что? Ваш заказ, конечно же. Нина поняла, что или она выставит эту тетку из дома, или у нее голова просто развалится на восемнадцать частей. Вот посмотрите, как ваше жилетка изумительно смотрится на свете. Нет, нет, в доме не то освещение. Это нужно нас солнышке, а там у нас баня, а там огород, а там лес. А что это мелькает у вас в машине? Уточнил Мишка неожиданно скопировав П.П. Да так удачно, что тетка замерла с открытым ртом. Где? Где мелькает? Внезапно осипшим голосом спросила она. Алина и Спашка мрачно переглянулись. Вот гадина, да? Выпрощал взгляд брата. Еще какая. Уверенно отвечали молнии в глазах сестры. Мишка мрачно насупился.、А、тетка обеспеченной болтающая, легкомысленная тетка вдруг подобралась и со скоростью спринтера рванула к машине, едва не прихватив с собой калитку. Ощущение было такое, словно мимо вас промчался скоростной транзитный поезд. Бабуся моя, куда ты вылез? Нет, нельзя. Там окошко открыто. Бронтик, нельзя. Если бы она обернулась, то обнаружила бы за собой картину, которую можно было бы охарактеризовать фразой. Крайнее изумление, граничащее шоком, который по-нашему. Чьи ты была? Внезапно осипшим голосом уточнил Пашка. Я не понял. Пожаловался он, глядя, как тетка распахивает дверцу машины, ныряет туда и подхватывает летящего ей навстречу песика. Ничего себе модная и неудачная порода, которую она не знает, куда девать. Протянула Полика, глядя на бурную и радостную встречу хозяйки и собаки. Да, наш деву обожает. Ещё как, рассмеялась Нина, развернув жилетку и показав ей её спину. Это по её заказу, из фото Бронтика. На спине кожаной жилетки красовалась мордочка забавной собачки. Тогда я не понимаю, Мишка развел руками. Тогда почему она говорила, что не знает куда девать и что всё не так? Ну, натура такая. Признаться, что любит до потери сознания не может, ворчит на всякий случай, но дерево-то по плодам видно. Вот такое оно, шебутное и болтливое дерево, тихо сказала Нина. Но,、ну, как видно, хорошее. Хорошее дерево замерло у машины, крепко прижимая к себе небольшую собаку и наглаживая ее спину. А потом, осознав себя в пространстве, женщина крикнула Нине: "Ниночка, а можно мы к вам придем? У вас пес не против будет? Конечно, можно." Нина сделала жест рукой, и Герю уселся рядом. насмешливо глядя на Бронтика, старательно вылизывающего шею и ухо своей хозяйки. — Ну что это за хулиган? Вот порода-то мне попалась. Ты ж меня сейчас насквозь пролежешь. Привычно заворчала тетка, нежно прижимая к себе пса. — И что за безобразник? Вскрыл переноску, выбрался. А если бы в окно прыгнул? А поранился или лапу сломал? А убежал бы. От вала представленных ужасов у Нениной заказчики даже дыхание сбилось. Ой, славно какой! Поля, которая недавно была готова эту самую бабу смешать с самой густой и насыщенной грязью в округе, чувствовала себя несколько неправой. Судя по всему, и Пашка, и Мишка испытывали примерно то же самое, потому что тоже заулыбались виновата. — Правда? — радостно уточнила тетка. — Ой, такая порода! Помпон меховой, а не собака. Шерсть текущая, вредный, у тетюшечка моя. Прям не знаю, куда его девать. Она хмыкнула. Ну, если он вам так не нравится, можно же пристроить. Полина коварно прищурилась, решив провести окончательную проверку. Тетка прошла ее с блеском, машинально прикрыла пса рукой, словно его кто-то отнимал, и затрапезилась. Ну ты что, не не, это ж моя бабуся. Ну и потом я его из-под усыпления взяла. Он крупный и по цвету бракованный. Видите пятнишки? И лап сломал, когда совсем маленький был. Вот его и решили. Даво. А я не дала. Это ж мой бронтичек бубусич. Тетка выдумывала все новые и новые эпитеты, от которых морда Гири явно перекашивалась. Каты в полном составе смылись куда подальше. Мальчишки сдавленно хихотали, зато Поле и Нина безукоризненно вежливо внимали. Благо Бронту все, что говорила его хозяйка, явно нравилось. Но вредный, ух какой вредный! Тапки, кроссовки, пульты и провода от зарядок жираются моментально. Оставаться-то один теперь не может, так я с ним везде езжу. Ну и ладно, да. У меня даже на работе с ним смирились. Начальница приходит, когда у нее уже все плохо, и аж волосы потрескиваются от ярости. Начинает бронтишу гладить, и как обмикает. Говорит, что устроит его на работу антистрессом, или себе такого заведет. Личного. Чтобы все жрал, орал, безобразничал, но был рядом. Она долго трещала на всевозможные темы, облачилась в новую жилетку, напросилась на чай, причем из ее чашки пил бронтик, изображая крайне приличного померанского шпица. А потом они оба узрели спасенную котейку, которую Полина принесла покормить. — Ой, мамочки, какая красота-то! — Почти как мой бронтик. — Как топить хотели? — Вот это! — Кто? — Кто? Тетка моментально стала похожа на древнегреческую гарпию, как ее изображают в иллюстрациях к мифам. Черная? Да это ж мечта, а не кошка. Ну и что? Не понимаю. Ну говорила. Да я всегда так много говорю. Она пренебрежительно намахнула рукой, а потом покосилась на котенка и сказала: "Если еще такую найдете, позвоните мне. Я заберу. И будет у меня два счастья." Провожать чудачку с псом, полное имя которого казалось ни много ни мало, а бронтозавр, вышли все. Даже голуби прилетели. — Ах, какие люди-то разные бывают, — вздохнула Нина. — Я знаю этого белобрысого мальчишку. Коля его зовут. И бабку его знаю. Она на вид такая уж милая, мирная да скромная. Одуванчик этакий. А чё творит, просто слов нет. А это вот... Нина кивнула на дорогу, по которой удалялась машина заказчицы. Трясчет, как сорока, не пойми, что говорит. Обса спасла и любит до беспамятства. Да уж, я думал, что она выкинуть пса хочет. Пашка вообще-то решил, что если Полина нашла себе котенка, то ему должен попасться пес. И на лавца и зверь приближал, а тут, вроде как облом, но такой радостный. Я тоже так думал. Кивнул Мишка машинально, погладив Тима. Но то, что тетка оказалась хорошей, никак не меняет того, что Колечка и его компания нарвались на приключения, о которых они и не мечтали. Полина кормила своего котенка и злилась, ощущая под пальцами тонюсенькие ребрышки и хребет, на котором можно было отчетливо пересчитать все позвонки. — Это однозначно. Я так думаю, что план будет долгоиграющим и развернутым, — хмыкнул Пашка. — А значит, ПП снова в работе. Он покосился на Мишку, которая активно делала вид, что все в порядке, и добавил: хотя я думаю, что в данном деле может поучаствовать расширенный состав, то есть ППМ.